Глава пятнадцатая «Константин, — сказал выросший на пороге Моргенштерн, — я пришел лишь за тем, чтобы с извинениями покинуть ваше общество. В конце концов, мой удел состоит не в том, чтобы пропускать сквозь себя пивные реки, а в кознях и хитросплетениях прекраснейшей игры во Вселенной». «Чему эти словесные орнаменты?» — буркнул Кратов. «Вы что, где-то нашли себе достойного соперника?» «Достойный ли?» — это решит игра, — чванливо сказал Моргенштерн. Ему пришлось посторониться, потому что в дверном проеме вдруг обозначилась несуразная многорукая фигура в золотом коконе. «Мастер Кратов!» — обратился советник Шайкха с нетвердым жестом, начертив на матово-белом челе складки чрезвычайной озабоченности. «Мы двое сочли, что вы вряд ли решите вернуться к неоконченной партии». и как бы по-деликатнее выразиться, вознамерились устранить лишние звенья. Тасфенх совершил двумя верхними конечностями красноречивое движение, как будто выдергал с корнями застарелый сорняк из грядки. При этом он на миг утратил равновесие и с трудом успел зацепиться остальными четырьмя, за что придется, а именно за дверь. за гроссмейстера Моргенштерна и за едва не выпавшую из тайников его одеяния немалую емкость хрустального стекла. Емкость была наполовину пуста. «Клянусь хвостом и жвалами святого Этсиасша», — потрясенно вымыл Вилкратов. «Не богохульствуйте, мастер», — величественно произнес Шайкхас. «Здесь дамы. Впрочем, я не уверен». Ева Лилит обескураженно сделала слабую попытку придать своей куделе видимость прически. Вас удивляет мое состояние? Признаться, да. А что же, прикажете мне радоваться, упустить целую планету, которая сама шла в руки? Мы, древние расы великих ящеров, бездарно уступили каким-то жалким суашха. Вы хотите меня убить? – спросил Кратов, придав своему голосу столько кротости, сколько дозволяло выпитое пиво. Хочу, с удовольствием заявил Шайкхас. Но не стану. Я переполнен обидой и этой отравой. Он гневно посмотрел на хрустальный сосуд. Однако не объявлять же Федерации войну из-за дурацкой планеты. Так мы идем играть. Нетерпеливо осведомился Маргенштерн. Но с другой стороны, советник прерисовал своим глазам задумчивость. Наивно и самонадеянно было бы с нашей стороны рассчитывать вырвать лакомый кус и спасти таких прослывших на всю галактику хищников как люди. Впрочем, нам кажется достался павер. Что же до этого? Шайкхас снова посмотрел на полупустую емкость. «То я злоупотребил горячительным из благородных побуждений. Я просто попытался уравнять наши с гроссмейстером Моргенштерном шансы и даже великодушно предоставил ему определенную фору». «Да пойдем же!» – теребил его за выпуклости кокона Моргенштерн. «Мы с Натаном будем в нейтральной зоне», – заявил Тасфенх. В игровом зале, благоволите не беспокоить. Там есть пиво и все, что нужно. Этот ваш идиотический трикстер натворил дел. Я проиграл планету. Но там сразу три длинные руки простерлись в сторону нейтралки. Я непременно выиграю. Маргинштерн негодующе дернулся. Еще мгновение, дорогой Натан. Послушайте, мастер. А если бы это были не люди, если бы это был кто-нибудь из тех, что отныне и навсегда остался вторым, вы позволили бы им высадиться? Я ни секунду не размышлял об этом, честно сказал Кратов. Но согласитесь, эти люди, что шли к сиренге два с половиной века и взяли ее с лету? Заслуживают этой планетой больше, чем мы, толпа засранцев, пытавшаяся выторговать друг у друга право на поступок. «Вы хитрый маленький суашха», — погрозил пальцем Шайкхас. «Вы далеко пойдете. Увы, всем нам». Моргенштерну, наконец, удалось вытащить его в коридор. Уже оттуда донесся его воинственный фальцет. «Насчет непременного выигрыша. Шойк, вы всегда удачно писаете против ветра». «Что вы имеете в виду, Натан? Ни ветер, ни смерч, ни прочие атмосферные явления никак не сказываются на моей каллиграфии». «Что? Я не имел в виду, пишите. Я хотел сказать, писайте, совершайте мочеиспускание, ссыте, мать вашу». «Этот ящер был очень огорчен», — сказала Ева Лилит. «Но убивать меня все же не стал», — хмыкнул Кратов. «И он довольно мил». Поживите среди них, и одним метросистом на белом свете станет меньше. А что такое суашха? Чужик, сказал Кратов, а точнее млекопит. Уничтожительное прозвище людей на языке тасфенхов. Так мы идем играть? Строго спросила страшная девушка, умело воспроизводя капризные интонации гроссмейстера Маргенштерна. Похоже на то. Вздохнул Кратов с притворной обреченностью. «В конец, отощавший кот, одну ячменную кашу ест. А еще и любовь». «А, эти ваши любимые танка!» «Хокку», — поправил Кратов. «Трехстишья называются хокку, а танка — это пятистишья. Чем менее я трезв, тем чаще цитирую очень старые хокку». Можно предположить, что перед тем, как упасть в беспамятстве, я вообще перестану изъясняться прозой. Не нужно беспамятства. Лучше скажите мне комплимент. Это обязательно? Я знаю, что это непростая задача. Но мы же Суашха, а не какие-нибудь там чужики. Кратов сосредоточился. У вас большой манящий рот, сказал он. В ваших губ хочется косаться. У вас прекрасные черные глаза. Самые большие в мире. У вас самый большой в мире нос. Длинноносая кукла. Верно, в детстве мама ее много за нос тянула. Негодяй!» – воскликнула Ева Лилит. «У вас прекрасные волосы, только их нужно хорошенько вымыть и расчесать. А каким шампунем вы пользуетесь?» «Каким придется. Сейчас, например, помню только что на картинке, палевая киска с голубыми глазами». Знаю, поцелуи сиамской кошки терпеть не могу. Ужасно неудобные флаконы. Я сам вымою вам голову, пообещал Кратов. Я уже мурлыкаю. Нежным басом откликнулась Ева Лилид, принимая его руку.